Глава вторая. На Вороновом мосту. Фюрстенберг, Равенсбрюк. 22 ноября 1943 года. За автомобильным окном стремительно пролетал крупный тяжелый снег, пятная косыми свинцово-белесыми масками холст сумрачно-серого леса. Штернберг отрешел, глядел в окно и перебирал в уме детали сложившейся комбинации. Его самолюбие было сильно уязвлено тем, что он не сумел вовремя опознать вероятность хитроумно подготовленные ловушки. Его здорово раздражало то, что кто-то посмел возомнить, будто знает его слабые места, на которых якобы можно удачно сыграть. И сильнее он досадовал на то, что вообще ни о чем таком не подозревал, покуда Зельман не лишил его благодушного неведения. С некоторых пор у них с Зельманом сложилась традиция. по пятницам вести неспешные вечерние беседы под скромное распитие чего-нибудь благородно-алкогольного, происхождением преимущественно из оккупированной Франции. Тогда-то Зельман и рассказал о том, что самое безнадежное за последний год расследование его отдела кажется, наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Гиммлер лично дал добро на применение тяжелой артиллерии. Ради этого злосчастного дела коцетников специально откомандировал один из лучших магов Аненербе, порекомендованный, говорят, самим Мёльдерсом. Штернберг, слушавший генерала с таинственной улыбкой, при последних словах фыркнул в свой бокал с вином и, беззаботно смеясь, заметил, что мага порекомендовал уж никак не Мёльдерс, поскольку этот хвалённый маг — он, Штернберг, а его Мёльдерс попросту терпеть не может. «Так что теперь», — добавил он, Они с Зельманом в очередной раз оказались в одной упряжке и быстро прикончат это дурацкое дело, придушенных заключенными надзирателей, да свалившихся по пьяни с вышки охранников. Зельман к недоумению Штернберга помрачнел и сказал, что с одной стороны, разумеется, очень рад тому, что в Ревенсбрюкскую комиссию попал именно Штернберг, ибо это означает, что дело уже можно считать закрытым. «С другой стороны, есть некоторые поводы для беспокойства». «Какие?» – спросил Штернберг, силясь разобраться в противоречивых чувствах собеседника. «Это, скажем так, не совсем ваш профиль», – неохотно ответил Зельман. «Сдается мне, кому-то вздумалось проверить вас на прочность. Не исключено, что там уже Мёльдерсу». «Не понимаю, я ведь неоднократно сотрудничал с вашей организацией». «Одно дело сумасшедшие сектанты, деревенские колдуны и спятившие цыганки. Совсем другое – коцетники. Вам когда-нибудь доводилось работать в концлагере?» «Нет». Штернберг по-прежнему ничего не понимал. «А теперь вам придется просиживать там часами». «Ну и что из того?» «Бывали и похуже места. Помните пещеру дьявола-поклонников у тойфельштайна «И что?» «В сущности, ничего особенного». «Но бывают и эксцессы». И Зельман напомнил Штернбергу историю эсэсовского исследователя Отто Рана, изучавшего еретические учения и загадку святого Грааля. В качестве дисциплинарного взыскания за пьянство Рану определили 4 месяца службы охранником в концлагере Дахау, затем в жизни ученого началась странная полоса сплошных неудач. И когда через год начальству вздумалось отправить его на службу в Бухенвальд, Он написал заявление об уходе из СС и покончил с собой. «Во-первых, — недовольно начал Штернберг, — вы все извратили. У Рана были куда более серьезные причины для самоубийства. Не спорьте со мной. Я знавал Рана в те годы, когда он работал под началом Вайстера. Восторженный молодой человек, ученый, писатель. Говорили, он очень близко подобрался к разгадке тайны Грааля. Слишком близко». По своему характеру он был немного похож на вас, Альрих. Ну и зачем, собственно, вы мне все это говорите? Будьте бдительны. Не позволяйте никому и ничему себя удивлять. Не ввязывайтесь ни в какие предприятия, которые вам не исключено предложит лагерное начальство. Также вполне вероятно, вы увидите в лагере такие вещи, которые могут вас неприятно озадачить. Просто не берите в голову. Штернберг ухмыльнулся. Вот оно что. Неужто Мёльдерс принимает его за такое ничтожество? За истеричного студентика, который после созерцания толпы изможденных людей в полосатых робах пойдет и вложит ствол пистолета себе в рот в честь неисправимой греховности мира? Ну что ж, поиграем, решил он. Еще посмотрим, кто выйдет победителем. Изучив документы по Равенсбрюкскому делу, Штернберг предположил, что персонал и охрану лагеря, вероятнее всего, планомерно выкашивает подпольная организация заключенных, наделенных паранормальными способностями. Сотрудничая с гестаповским отделом 4Н, он пару раз сталкивался с подобными сообществами только в городской среде. Картина преступления была та же – череда несчастных случаев, повторяющихся с пугающей строгой периодичностью. Непонятно только было, почему зельмановские исследователи заподозрили кого-то из вольнонаемных работников лагеря. Что ж они, заключенных-то вовсе за людей не считают. Вот в чем была их ошибка. Со всеми этими выводами, а также с одной довольно нетривиальной идеей, Штернберг отправился к Гиммлеру и предложил план по набору из изузников Ровенсбрюка, свежих кадров в подмогу оккультистам Аненербе. «Набирают же из концлагерей талантливых ученых и конструкторов. Почему бы не попробовать набирать колдунов и экстрасенсов?» «Только не евреев», — буркнул Гиммлер, потом задумался, посмотрел на Штернберга. «Слушайте, а ведь это отдельная мысль». Так возникла, пока только на бумаге, экспериментальная школа ЦЭД, по типу абверовских разведывательных школ, но с иной специализацией. Штернберг должен был возглавить комиссию по набору кандидатов на обучение и в перспективе стать одним из преподавателей школы. Пользуясь случаем, Штернберг заодно нанес удар Мёльдерсу. Если это гадина и впрямь затевала какую-то игру, то следовало по меньшей мере сравнять счет. Перед рейхсфюрером он выразил возмущение по поводу того, что Мёльдерс использует для своих кровожадных разработок, заключенных с задатками сверхчувствования. И это было правдой, и таким образом транжирит драгоценный материал совершенно не по назначению. В результате знаменитый чернокнижник получил выговор, а его исследования, связанные с внутренним деланием, прикрыли на неопределенный срок. Штернберг был очень доволен. Справа от дороги они ехали со стороны Фюрстенберга. Между деревьями показалась пепельно-серая холодная гладь Шведзея. Застава осталась позади, и слева замелькали ладные домики персонала. Вскоре пара черных автомобилей в сопровождении охраны на мотоциклах свернула прочь от озера, к большому строению, за которым в редеющем снегопаде раскрывалось огромное безлесное пространство. Комендатура концлагеря «Равенсбрюк» располагалась в широком двухэтажном здании под традиционной крутой двускатной крышей. Недавно выбеленные стены, казалось, светились в сумраке пасмурного дня, вторе белизной островков снега возле крыльца. Вокруг же простиралась свинская грязь, распаханная грузовиками, у самого здания, впрочем, стыдливо присыпанная песочком. Встречали представителей комиссии с почетом, адресованным в первую очередь Штернбергу, поскольку прибывших с ним гестаповцев штурбанфюрера Хармеля и гауптштурмфюрера Шольца, здешнее начальство уже неплохо знало. Комендант концлагеря фриц Зурен оказался благообразным господином лет 35, с необыкновенно честными стеклянисто-светлыми глазами и младенческой сочностью крепкого правильного лица, налитого той здоровяцкой розовостью, какая свойственна многим белесым блондинам. Пожимая руку Штернбергу, Чье суровое черное одеяние среди серых мундиров смотрелось подобно монашескому облачению, комендант добродушно пожурил много уважаемого доктора оккультных наук за то, что тот пренебрег его гостеприимством, остановившись в офицерской гостинице Фрюстенберга. «Вы даже не представляете, от каких преимуществ отказываетесь!» – дружески улыбнулся Зуран. «Впрочем, в Фюстенберге вы найдете немало отличных заведений, снабжаемых нашим предприятием». Штернберг холодно ответил, что приехал сюда не развлекаться, а в кратчайшие сроки выполнить поручение Рейхсфюрера. Зурен и его адъютанты были Штернбергу интересны не более чем раскатанные вокруг комендатуры грязь. Славные малые, умеющие приспособить свою нехитрую сущность как под общественный долг, так и под тихую, благочестивую семейную жизнь. Престоль универсальной душевной анатомии с одинаковым мастерством способные смастерить своему ребенку игрушку и до смерти запороть заключенного, при последнем заодно дав выход содержимому некоторых своих тайных резервуаров. Каковы и в ином случае, переливались бы во что-нибудь вроде воскресного лупцевания жены или манипуляции над снимками голеньких девочек. Подобные особи в мундирах и в штатском ежедневно встречались Штернбергу в таких количествах, что давно стали для него малозначительной частью пейзажа. От обеда у коменданта Штернберг отвертеться не смог. Вероятно, он все же доставил бы себе немало удовольствия, тонко издеваясь над благой тупостью местной интеллектуальной элиты, представленной в основном эсэсовскими медиками, но его неважное самочувствие не располагало к словесной эквилибристике, и потому он, против обыкновения, просидел большую часть времени молча, едва притрагиваясь к блюдам и с растущим унынием слушая разговоры о погоде, об охоте, о любимом коне коменданта и об ущербе лагеря от недавней бомбардировки. Еще на подъезде к равенсбрюку его начало слегка знобить, а теперь озноб усилился, боль пульсировала в висках, Всякое восприятие притупилось, и даже движение чужих мыслей, всегда донимавшее своей отчетливостью, сейчас сгладилось, отдалилось и виделось словно сквозь густой туман. Штернберг заметил, что один из представленных ему в помощь гестаповцев, Шольц, слишком уж пристально на него посматривает, из чего легко можно было заключить. что Шольцу поручили внимательно следить за поведением молодого оккультиста на протяжении всей работы в комиссии. Но вот кто именно дал это поручение, Штернберг прочесть не сумел. У его внутреннего приемника словно упала чувствительность, да и в теле ощущалась странная вялость. Похоже, эти гнилые промозглые снегопады доконали и его, хотя он почти никогда не простужался. Он никак не мог согреться и часто зевал, словно в обширном помещении столовой не хватало кислорода. Прочие присутствующие чувствовали себя вполне комфортно. По окончании трапезы Зурен объявил, что крайне заинтригован должностью приезжего специалиста и был бы очень признателен, если бы гость либо авторитетно подтвердил, либо опроверг те невероятные слухи, которые ходят о самом таинственном отделе ННРБ. Штернберг криво осклабился. «Предоставляю почетным хозяевам самим судить о правдивости каких бы то ни было слухов». И протянул над столом длинные руки. На сложенных пригорошней ладонях заплесел яркий огонь, нисколько не опалявший кожи. Зрители изумленно ахнули. А Штернберг небрежно стряхнул пламя с ладоней, словно клочки бумаги, и оно хлынуло на стол, мгновенно залив все жарким огненным полыханием. Разом вспыхнула вся скатерть, и люди с воплями шарахнулись от стола. Какой-то почтенный эсэсовский профессор медицины, потеряв равновесие, повалился назад вместе со стулом. Но Штернберг повелительно взмахнул рукой, и пламя исчезло, оставив стол невредимым. Лишь на салфетках кое-где виднелись темные пятна. В воздухе чувствовался запах озона. «Поразительно!» — восхищенно воскликнул Зуран. «Да вы и вправду настоящий маг, а человека живьем вы можете спалить?» — полюбопытствовал он. «Смогу». Штернберг пренеприятно улыбнулся. «И толпу людей?» «Да, разумеется». «Очевидно, в недалеком будущем При массовом распространении подобных умений нам и крематорий не понадобится, порадовался Зурен. Вы правы. Вполне вероятно, крематории нам с вами не понадобится. Так что вы, штурмбарнфюрер, говорили о бомбардировке лагеря? Штернберг поручил Францу пойти в канцелярию и заняться составлением списков тех заключенных, что прибыли в лагерь незадолго до начала серии несчастных случаев, а сам поехал обратно в Фюрстенберг. Он слишком скверно себя чувствовал. Комендант, провожая Штернберга до автомобиля, выразил надежду, что прославленный специалист быстро разберется со всей этой чертовщиной, из-за которой лагерь уже успел заполучить дурную славу проклятого места и пообещал на завтра устроить ученому увлекательную экскурсию по своим владениям.